Глава двадцатая В точности неизвестно, был ли кто-нибудь во всем Руане посвящен в тайну темной игры Кошона, кроме кардинала Винчестерского. И вы легко можете себе представить удивление и недоумение этой огромной толпы и этих многочисленных представителей церкви, когда они увидели, что Жанна Дарк уходит прочь, жива и невредима ускользают из их когтей после столь томительного ожидания, после стольких мук тантала. Некоторое время никто не мог ни двигаться, ни говорить. Так все были ошеломлены. Так не верилось им, что позорный столб продолжает стоять на месте, но без жертвы. Потом вдруг все пришли в неистовое бешенство. Проклятия и обвинения в измене посыпались отовсюду, посыпались и камни, один камень даже едва не убил кардинала Винчестерского, чуть не угодил ему в голову. Впрочем, нельзя винить того, кто бросил, он был взволнован, а сгоряча трудно метить в цель. Сметение первое время было очень сильное. Капеллан кардинала забылся настолько что дерзнул излить свой гнев на священной особе самого епископа бовеского Поднеся кулак к его лицу, он закричал, — Клянусь богом, ты изменник! — Ты лжешь, — возразил епископ, — он-то изменник. О, вовсе нет. Конечно, из всех французов он был последний, которого англичанин мог обвинить в измене. Граф Варвик тоже не сдержался. Он был доблестный воин, но когда дело касалось умственной работы, тонких хитростей, подкопов, обманов, то он так же мало видел сквозь землю, как любой простой смертный, и вот он начал изливать свой гнев с чисто военной откровенностью, клялся, что мнимые слуги короля Англии оказались изменниками и что Жанне Дарк Помогут спастись от позорного столба. Но ему прошептали на ухо несколько утешительных слов. — Будьте покойными, лорд, мы скоро опять приберем ее к рукам. Возможно, что подобный же слух разнесся и в толпе. Хорошие новости распространяются так же быстро, как и дурные. Во всяком случае неистовства черни прекратились, и огромная толпа понемногу рассеялась. Настал таким образом полдень этого страшного четверга. Мы, двое юнцов, были счастливы, несказанно счастливы, ведь мы так же мало были посвящены в тайну, как и все остальные. Жизнь Жанны была спасена, мы это знали и были довольны. Франция услышит о преступлении, совершившемся в этот день, и тогда... О, тогда ее доблестные сыны тысячами и тысячами неисчислимой ратью соберутся у отечественного знамени, и их гнев уподобится гневу океана, волнуемого неистовой бурей, и они не зринутся на этот обреченный город и опрокинут его сокрушительной силой океанских волн, и Жанна Д'Арк опять пойдет в поход». Через шесть-семь дней, через какую-нибудь короткую неделю, отважная, благодарная, негодующая Франция начнет громить городские стены. Будем считать часы, минуты, секунды. О блаженный день! О день восторга! Каким ликующим гимном звучали струны наших сердец! Ведь мы тогда были молоды. Очень молоды. Вероятно, вы думаете, что пленницы позволили отдохнуть и подкрепиться сном после того, как она истощила последний остаток своих сил, едва позволявший ей дойти до тюрьмы? Нет. Не дали ей отдыха кровожадные псы, гнавшиеся по ее пятам. Кошон и некоторые из его помощников... Тотчас же последовали за ней в ее логовище. Они застали ее оцепеневшей, ошеломленной, в полном упадке духовных и телесных сил. Они напомнили ей о совершившемся отречении, сказали, что она дала известные обещания, между прочим, носить отныне только женское платье, и что в случае нарушения обета... Церковь навсегда лишит ее своей защиты. Она слышала слова, но их смысл был ей чужд. Она как будто находилась под влиянием снотворного зелья, и ей смертельно хотелось спать, смертельно хотелось дать отдых истерзанной душе, хотелось быть наедине с собой. В таком состоянии человек безотчетно исполняет все требования своего истязателя— и лишь смутно сознает совершившееся, лишь запоминает происходящее. И Жанна надела платье, принесенное Кошоном и его служителями. Понемногу она придет в себя, и на первых порах будет недоумевать, как произошла перемена. Уходя, Кошон был счастлив и доволен. Жанна беспрекословно надела женское одеяние, с другой стороны — Она получила формальное предостережение не нарушать обета. И то, и другое произошло в присутствии свидетелей. Что же лучше? Но что, если она не нарушит обета? Очень просто. Ее заставят нарушить. Не намекнул ли Кошон английским солдатам, что если они, начиная с этого дня, сделают плен Жанны еще более невыносимым и жестоким, — начальство будет смотреть на это сквозь пальцы. Возможно, ибо тюремная стража сейчас же перешла именно к такому образу действий, начальство не вмешивалось. Да, с этого мгновения жизнь Жанны в тюрьме превратилась в пытку, почти нестерпимую. Не просите меня рассказать об этом подробнее. Не могу. Пятница и суббота были счастливые дни для нас с Ноэлем.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 Один из них по имени Маргари, человек скорее проницательный, чем осторожный, коснувшись перемен одежды, сказал, «Тут есть что-то подозрительное. Как могло это произойти без чьего-либо соучастия или нечто еще худшее?» «Тысяча чертей!» — бешено заорал Кошон. «Заткните вашу глотку!»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 То есть боязнь огня заставила ее подписать бумагу, содержание которой она тогда не поняла, не понимала теперь, благодаря откровению голосов и указаниям самих преследователей. Она была теперь в здравом уме, утомление прошло. Вернулась ее отвага, а вместе с ней врожденная преданность истине.